Глава 9. Я помню, ты говорила, что не хочешь об этом знать, писала Кэти, мать Фрэнки. Но на случай, если передумаешь, вот факты. Письмо было засунуто в альбом с детскими фотографиями, которые Гаррет убрал в коробку, когда разбирал вещи в их с Кати доме, вскоре после её смерти. Фрэнки могла бы не найти это письмо ещё в течение многих лет, возможно, вообще никогда, если бы однажды Промозглым зимним днём Фергюс не начал оспаривать тот факт, что она и Крейк тоже когда-то были младенцами. «Нет», — твёрдо заявил мальчик и замотал головой, отчего густые тёмные кудряшки пустились в пляс. «Вы, моя мамуля и папочка, не младенцы». Крейкер рассмеялся и нашёл свой старый снимок доказательства, когда он был новорождённым, моргал и не мог даже держать голову. От Фрэнки потребовали тоже найти такой снимок. Письмо, от которого всё ещё знакомо пахло мамиными духами, выскользнуло из фотоальбома. И с оглушительным треском ящик Пандоры открылся. Письмо? Ей? Разумеется, Фрэнки сразу же вскрыла его, забыв о фотографиях. И у неё в груди стало как пузырь набухать радость. Последний сюрприз от матери. Последнее письмо, которого она не ждала. Какой подарок, какое счастье. С удовольствием подумала она тогда. Но потом она увидела первые предупреждающие строки. Сразу перечитала их, и радость сменилась тревогой, а сердце пустилось в тяжёлый беспокойный голоб. Она в смятении отложила письмо в сторону, но почувствовала, как оно притягивает её. Так водитель смотрит на аварию на противоположной полосе шоссе. Не хочется смотреть, хочется увидеть, не хочется знать, но насколько всё действительно плохо. Фрэнке осталась сидеть с письмом на коленях. Она подняла глаза на окно спальни, как будто искала подсказку. «Ты впервые оказалась права, мама. Я не хотела знать. Я была счастлива с тобой, а потом с тобой и Гарретом, и мне этого было достаточно». Но кто из людей смог бы не прочитать последнее письмо матери? Кто бы отказался от возможности в последний раз увидеть этот наклонный почерк, услышать слова, произнесённые маминым голосом? Взгляд Фрэнки снова упал на бумагу. И она продолжила читать, зная, что у неё не будет пути назад. Что ж, он был красив, а я молода и намного красивее, чем сейчас. А ещё он был добрым, весёлым и... Ну, ты знаешь, история стара как мир. Я в него влюбилась. Да, я знала, что он женат. Становлюсь я от этого плохим человеком. Вероятно, Фрэнки, но уже было слишком поздно. И потом... Как это могло быть плохим решением, когда ты стала восхитительным продолжением нашего романа? Боюсь, он тебе не знает. У него уже было четверо детей, и когда я узнала, что беременна, я понимала, что он не оставит их и жену ради меня. Это был конец учебного года. Моя работа в школе тоже подошла к концу, поэтому я сбежала, пока ситуация еще больше не усложнилась. С тех пор я его больше не видела. К черту, так я подумала. Я могу справиться одна. Я хотела тебя. Понимаешь, я очень сильно тебя хотела. С нами всё будет в порядке», — сказала я себе и тебе. И отправилась автостопом в Лондон с последним зарплатным чеком в кармане. Я потратила эти деньги на самую красивую белую кроватку для тебя и новое зимнее пальто для меня. А потом появилась на пороге твоей бабушки с вопросом, поможет ли она мне. «И мы справились, правда?» Мы не купались в роскоши, но ты никогда ни в чем не нуждалась. Ты всегда была окружена моей любовью, Фрэнки, и я надеюсь, что ты это ощущала, как только твое сверкающее поле силы, потому что я изо всех сил старалась окружить тебя им каждый божий день. Твоего отца, моя дорогая, зовут Гарри Мортимер. Он живет в ближайшем пригороде Йорка. Возможно, он давно переехал или умер, или у него уже семнадцатая жена к этому моменту, кто знает. Ну, если тебе захочется встретиться с ним, то вот его адрес: Bishopthorpe, Penny Street, 12. Это около пяти миль от города. Даже если он уехал, четверо его детей выросли, они примерно твоего возраста, так что ты могла бы встретиться с ними. У тебя наконец будут три брата и сестра. Ты всегда хотела иметь брата или сестру, верно? Мне жаль, что я не могла подарить тебе их сама. Я сожалею, если шокировала тебя. Уверена, так оно и есть. Я могу представить, как ты читаешь письмо и замираешь, пытаясь переварить всё это. И у меня щемит сердце от того, что меня нет рядом, чтобы обнять тебя, попросить прощения за этот удар. Знаешь, я бы предпочла сама рассказать тебе обо всём. Мы бы с тобой поболтали, как обычно. Надеюсь, ты не возненавидишь меня за то, что я вот так рассказала тебе обо всём. Я просто подумала, я не могу умереть. и ничего тебе не сказать. Я не могу отбросить коньки и оставить тебя ни с чем, ни имени, ни намёка. Теперь ты знаешь. Кстати, ты на него похожа. Разумеется, ты красивее, но это благодаря мне. Моя самая любимая девочка. Мой самый лучший человек. Знай, что это было написано из любви к тебе. Когда бы ты не прочла это письмо, я целую тебя издалека. Желаю тебе всего самого наилучшего и всего счастья в мире. С любовью, мама. Одно письмо, один листок бумаги. И почва оказалась выбита из-под ног Фрэнки. Сначала она рассердилась. Ее обманом заставили выслушать то, о чем она знать не хотела, и всегда настаивала на этом. Потом она загрустила, оплакивая потерю любимой матери, чьим голосом, Юмором и любовью были наполнены написанные ею от руки слова. И в конце концов Фрэнки почувствовала, что сходит с ума от любопытства и ошеломлена новой информацией. Во-первых, три сводных брата и сводная сестра. Во-вторых, она похожа на своего отца. И в-третьих, она теперь знает его имя. Одно единственное письмо оказалось взрывоопасным, как динамитная шашка. Фрэнки тогда подумала, как она может написать этому Гарри Мортимеру и не ощущать, что её письмо станет таким же оружием. Но злополучная поездка на север убедила её, что письмо, вероятно, было бы лучшим вариантом знакомства. Фрэнки решила, что попытается ещё раз, сделает удачную попытку извиниться, если испортила его праздник. И если он ей не ответит, значит, так тому и быть. По крайней мере, она попыталась. И всё же каждый раз Когда Фрэнки собиралась написать идеальное письмо, оказывалось, что ей не удается найти правильный тон, и она беспокоилась о том, как она себя преподносит. Ей хотелось произвести хорошее первое впечатление, второе впечатление, если быть честной, но это было нелегко. Первое письмо вышло слишком жестким, она как будто защищалась. Следующее получилось излишне робким и извиняющимся. Третье — чересчур дружелюбным. Она выложила слишком много деталей о своей жизни. Четвёртое — отчаянным, почти умоляющим. Пятое — сочетанием всех предыдущих. В конце концов Фрэнки отшвырнул от себя ручку и бумагу. Идеального письма просто не существовало. Её выводило из себя не только собственное неумение написать письмо. С того неприятного и незапланированного визита Джулии в прошлый четверг в квартире воцарилась атмосфера подавленности. как будто все они получили отсрочку в ожидании следующего драматического эпизода. Фрэнки чувствовала себя беспомощной перед лицом матери Фергюса и перед законом тоже. До этого она тешила себя надеждой, что со временем сможет усыновить Фергюса или хотя бы подать прошение об опекунстве. Но они с Крейгом были вместе всего лишь три года. Ей не хотелось забегать вперёд и слишком рано касаться этой темы. Теперь она сожалела о том, что не была более активной, и в сложившейся ситуации у Джулии было больше силы. «Не волнуйся», — успокоил её Крейг. «Вся эта чушь о священных материнских правах. Сейчас всё совсем не так, чтобы они не сказали ей в этом совете граждан. Если она вообще туда ходила. Держу пари, что она не рассказала им всю историю. Потому что никто в здравом уме не решит, что её права на фергюса перевешивают мои». «Нам, наверное, следовало бы дать ей шанс», — неохотно ответила Фрэнки. «Не потому, что ей понравилась Джулия или что-то в этом духе, а потому, что ей это казалось единственным достойным развитием событий». Джулия родила Фергюса. Он вырос в её теле. Не говоря уже о том, что отказ Джулии от материнства стал счастьем для Фрэнки. Она была перед ней в долгу, правда. «Это будет нехорошо для Фергюса», — без выражения ответил крейк Крейг. Джулия, воплощение хаоса, и она его совсем не знает». «Но она сказала, что чувствует себя лучше», напомнила ему Френки. На это он только фыркнул. «Одни разговоры», — пробормотал Крейг. «Подожди, всё ещё изменится. Не забывай, я её знаю». Это было не слишком большим утешением, потому что Френки её не знала и не догадывалась, на что та способна. поэтому даже если ей хотелось быть справедливой по отношению к Джулии и не вычеркивать её из своей жизни, Фрэнки поймала себя на том, что держится поближе к Фергюсу на празднике у его подруги Прины. Обычно она пила кофе в ближайшем кафе, подальше от разбушевавшихся малышей, но не в этот раз. «Вот с этим нам, мамам, приходится мириться, да?» со смехом сказала ей одна из женщин, пока не ползли по блестящему красному туннелю, чтобы вытащить застрявшего малыша. И эти слова фонзились во Фрэнке, словно кинжалы. Она уныло подумала о том, что перестанет быть мамой, если Джулия заберёт Фергюса. За один вечер этот мир закроется для неё, резко опустятся металлические жалюзи, оставляя её за его пределами. Мысль об этом была невыносимой. Фергюс стал самым замечательным подарком, бонусом, который шёл в придачу к Крейгу. Фрэнки одновременно влюбилась в них обоих, и ей безумно нравилось учиться тому, как быть мамой для Фергюса. «Как ты думаешь, вы могли бы завести общего ребёнка? То есть ещё одного ребёнка?» Об этом подруге время от времени спрашивали Фрэнки, и она всегда мучилась с ответом. Да, разумеется, она была бы рада родить ребёнка от Крейга, но она уже так беззаветно обожала Фергюса. Осталось ли вообще место в её сердце для другого малыша?» Фрэнки считала само собой разумеющимся, что он навсегда останется её сыном, а она его мамочкой. Вот в чём дело. Но она не была его матерью, так ведь. А теперь она оказалась в опасности. Фергюса и ощущение материнства могли увести у неё из-под носа. "Ну, разве нам не повезло?" ответила она матери, заговорившей с ней, выдавив из себя смешок. Но в глубине души она чувствовала, что готова вцепиться в Фергуса и никогда его не отпускать. Порой не понимаешь, насколько ты счастлив, пока не столкнёшься с угрозой всё потерять. Наступил понедельник, и Фрэнки первым делом, отправив Фергюса в детский сад, смогла вернуться мыслями к работе, которой она планировала заниматься следующие несколько часов. Она успела пообщаться с возможным новым клиентом, руководителем отдела искусств в достойной компании, выпускавшей поздравительные открытки. И тот попросил её предложить идеи для нового дизайна. Теперь она обдумывала идею линейки открыток с семейством драконов из за выходные сделала несколько набросков в блокноте. Покрытые чешуей хвосты, округлые животы, величественные крылья и пышущие огнем ноздри. Ведь все любят драконов, верно? Особенно таких толстеньких и забавных, какими она их видела. Теперь ей требовалось перенести свои мысли, смелые и яркие, на бумагу в надежде, что они понравятся клиенту. Должно быть, почтальон приходил, пока ее не было дома, потому что на коврике у двери лежал конверт, адресованный Крейгу. Было в его толщине и ощущение от как будто накрахмаленной дорогой бумаги нечто такое, что заставило Фрэнки еще раз посмотреть на него, пока нашла в кухню. На почтовом штемпеле был код восточного Лондона и название компании, которое она не узнала — «Харгривс» и «Уинтер». звучало как название юридической фирмы, с тревогой подумала Фрэнки, кладя конверт на стол перед Крейгом. «Это тебе», — сказала она. Он хмурясь сидел перед ноутбуком и пытался придумать начальные фразы для обзора на книгу, которую он писал для культурного раздела газеты. «Ага», — пробормотал он, уставившись в экран, а потом сощурился и снова начал печатать. Фрэнки замялась. Большой альбом для набросков, и цветные карандаши звали её, но она не удержалась и снова посмотрела на конверт. У неё появилось плохое предчувствие. «Может быть, тебе стоит открыть конверт?» — предложила она. «Похоже, в нём что-то важное. Не могу отделаться от тревоги». Фрэнки не договорила, не желая испытывать судьбу, произнося слова вслух. «Возможно, она слишком много думала о сложившейся ситуации и сделала неверный вывод, так ведь?» Крейг с удивлением посмотрел на неё, но согласился. Он сломал печать и достал бумагу, лежавшую внутри. Он быстро просмотрел текст и резко вздохнул. «Я чё-то поделить так не думаю», — сказал Крейг. Его лицо потемнело. Он через стол пододвинул письмо к Фрэнке. Из его горла вырвалось рычание. «Вот дерьмо. Мне стоило догадаться, что она попытается сделать нечто подобное». Интуиция не обманула Фрэнке. Письмо было из адвокатской конторы. Корокой по делу, в связи с изменившимися обстоятельствами их клиентка мисс Джулия Атанас выдвигает иск об определении места жительства ее сына Фергюса Джейкобса, сначала под совместной опекой, чтобы в конце концов он все время жил с ней. Адвокаты надеялись, что мистер Джейкобс согласится с этим. в противном случае они будут рекомендовать посреднические встречи для разрешения ситуации. Слова насмешливо танцевали перед ней на странице. И Фрэнки услышала свой собственный стон боли как будто ее кто-то по-настоящему ударил определение места жительства вслух прочитала она не веря своим глазам ее руки дернулись от желания немедленно обнять вертлявое теплое тельце фергюса уткнуться лицом в его кудрявые волосы и окунуться в исходящее от него добро разве она этого не знала заранее разве ее страх не был оправданным дджулли хочет чтобы он у нее жил сказал крейк Жил у неё, когда она его совсем не знает. Что ж, только через мой труп. Этого не будет. Сердце Фрэнки тяжело стучало. Боль отдавалась в ребрах при страшной невыносимой мысли о том, что Фергюс больше не будет жить с ними, что она не сможет укладывать его спать, не будет смотреть на его красивое спящее личико, не услышит его хихиканье, песен и изображаемых им звуков железной дороги. О боже, нет, об этом даже думать было страшно. Они не могут. То есть никто не мог подумать, что так лучше для Фергюса. С ужасом пробормотала Фрэнки. Он живёт здесь, с нами. Мы его семья. Всё возвращается к семье. Думала она в оцепенении, пока Крей ходил по кухне и крыл последними словами свою бывшую. Неужели с семьёй нужно быть связанным кровью и генетикой, чтобы она имела значение? Потому что их маленькая семья из трёх человек, частью которой она стала, строилась на любви. Но внезапно это оказалось. невероятно хрупким. Френки росла единственным ребёнком. Её мама уже умерла, а отчим уехал из страны, поэтому Крейк и Фергюс были её единственной семьёй, если не считать Гари Мортимера и его клана, а их она не считала. Ей казалось смешным, что технически Гари и четверо других его детей могли с большим правом считаться семьёй Френки, чем два человека, которых она любила больше всего на свете. Мы будем за него бороться. решительно объявил Крейк. «Мы пройдём весь путь до конца, если потребуется. Она не победит. Ни за что на свете. Джули не отберёт его у нас». «Не отберёт», — согласилась Фрэнки, желая чувствовать себя такой же, уверенной в этом. Банни заглушила мотор и отстегнула ремень безопасности, пытаясь собраться с силами после долгой дороги. В выходные казалось, что им придётся оставить у себя Гарри ещё на неделю, Поэтому она с радостью позволила Маргарет, сотруднице пиар-отдела в Салимаю, уговорить её на то, чтобы прочесть лекцию в Глочестершере. В тот момент для бани это был шанс побыть вечером одной. Разумеется, Гарри был очень милым, и понятно, в какое состояние его привела ссора с Джинни, но... Ну, если быть честной, он очень раздражал в повседневной жизни. Постоянно жаловался на её ужины, недостаточно мяса, слишком мало картошки. Гарри с подозрением отнёсся к кускусу и авокадо. В моё время такого не было. И не переносил пищу с приправами. Ему в голову не приходило убрать за собой или помыть посуду. Порой он обращался с бани словно с идиоткой, советовал, как ухаживать за цветочными клумбами в маленьком саду позади дома, настаивал на том, чтобы подробно объяснить ей несколько раз подряд правила игры в крикет. А ей на самом деле просто было на это наплевать. бани не была идиоткой. Более того, она не выносила, когда кто-то, особенно мужчины, составлял о ней такое мнение и обращался с ней соответственно. Ее первый муж привык доминировать и оскорблял ее. И посмотрите, что из этого вышло. Но все же она сдерживалась, прикусила язык и терпеливо слушала Гари всякий раз, когда он нагонял на нее скуку разговорами о блокировке меча ногой и продолжительности иннинга. Бани напоминала себе, что он, вероятно, очень сильно тоскует без Джинни и поэтому считает, что искупает свою вину, пытаясь быть полезным. Но к счастью, Гарри переехал к Джону и Робин, так что он перестал быть проблемой Бани. Теперь, когда он собрал свою сумку и съехал от них, она уже почти пожалела о том, что согласилась проделать весь этот путь до Котсуолда. Бани с удовольствием посидела бы с Дэйвом дома, наслаждаясь тишиной и покоем. «Я знаю, что ты предпочитаешь не ездить на юг дальше Бирмингема, но организатор предложила ради такого случая собрать три группы, и они готовы заплатить немного больше, только бы ты приехала», — уговаривала её Маргарет. «И потом, ты же в тех местах родилась, верно? Что ж, им понравится местная история успеха. Идеально!» «Ах», — предчувствие неприятности ответила бани «Дело в том, что я бы предпочла не афишировать тот факт, что я там родилась». «Если быть честной, просто потому...» Она замялась, вспомнив, как местные газеты напечатали статью, пересказывая её историю с ненужными непристойными деталями, сопроводив текст фотографии Бани. «Это вопрос конфиденциальности». «Но ты выступишь?» — надавила Маргарет. «Я могу сказать им «да».» С Маргарет не просто было спорить. Поэтому, поколебавшись немного, Бани в конце концов сдалась и сказала. хорошо. но только в этот раз. И так она согласилась. Она тайком проберётся в графство на один единственный вечер, а потом снова ускользнёт, как будто её там и не было. Она намеренно разорвала все связи с этим регионом, и меньше всего хотелось запутаться в каком-то из обрывков. И вот теперь она припарковала машину возле средней школы, где должна была состояться встреча худеющих, всего в 15 милях, от того места, где она провела самые несчастные и страшные годы своей жизни. Эту часть своего прошлого бани намеренно блокировала, стоило ее мыслям устремиться в том направлении. И вот теперь, когда она оказалась так близко к тому месту, она почувствовала, что ее осаждают воспоминания. Маленький дом, запах лосьона после бритья, которым пользовался ее муж. Тот момент, когда начнулась больница, сбитая с толку и дезориентированная. Банни содрогнулась, сидя за рулём собственного автомобиля, чувствуя себя маленькой, печальной и уязвимой. Она вспомнила, какой сломленной была какое-то время, как она не могла найти путь в темноте. «Фу ты, я всё же совершила ошибку. Мне не следовало поддаваться на уговоры и заходить так далеко». В отчаянии подумала Банни. «Почему она позволила Маргарет уговорить себя, вместо того, чтобы послушать собственные инстинкты?» Она положила руку на ключ зажигания, гадая, не стоит ли ей снова повернуть его, завести мотор и придумать какую-нибудь отговорку. Она могла бы сослаться на лопнувшее колесо, внезапный кишечный грипп, атаковавший её уже на автостраде. В прошлом она сказывалась больной и запомнила, что если вдаваться в подробности, то люди просто говорят: "О'кей, не беспокойся об этом", только бы тебя заткнуть. Но в этот момент на парковке появилась элегантно одетая женщина с большой сумкой в руке. Она направилась к дверям школы, ибо не подумала, что это должно быть Сэлли Коулс, руководитель группы худеющих, перед которой ей предстояло выступать. Стоило об этом подумать, как женщина повернулась, увидела бани сидящую в машине, и направилась к ней. «Привет! Вы должны быть бани крикнула она, когда Банни опустила стекло. «Замечательно, вы нас нашли! Мы так ждем вашего выступления! Вы нас вдохновляете!» Путь назад был отрезан. Банни надеялась, что за ответной сияющей улыбкой ей удастся вскрыть тяжесть на сердце, тревогу от того, что она оказалась тут. «Отлично», — сказала она. «Я буду через пять минут. Мне нужно позвонить, это быстро», — добавила бани что было неправдой, но, по крайней мере, означало, что эта женщина не будет стоять у машины и ждать её. «Конечно, конечно», — ответила Селли. «Что ж, нас легко найти. Войдёте в двойные двери и пройдёте в главный зал». Следующие 20 минут я буду заниматься подготовкой, поэтому вы просто заходите и начинайте, когда будете готовы. Она просияла улыбкой, показав аккуратные белые зубы. Вы по-настоящему мотивируете нашу группу. Спасибо, что приехали. Спасибо, что пригласили меня, сказала Бани, добавив в голос столько энтузиазма, сколько смогла. Вы нас вдохновляете, сурово повторила она про себя, когда Селя отошла и стала открывать двери школы. С тех пор, как она жила в этой местности, бани потеряла половину своего веса. Она стала счастливее и увереннее в себе. Больше никто не давил на неё и не заставлял чувствовать себя никчёмной. «Ты сделала это», — обратилась она к своему отражению в зеркале, пудря нос и брызгая на себя духами, чтобы вернуть себе храбрость. «Не надо выглядеть такой испуганной. Через час всё закончится». Подумай о том, через что тебе пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. Ты настоящий боец». бани посмотрела через плечо на своего картонного двойника, как всегда лежавшего на заднем сиденье, и немного поморщилась, глядя на широкую фальшивую улыбку. В те времена улыбка никогда не касалась её глаз. Только сейчас она понимала, что эта улыбка говорила. «Я потерялась в этом большом старом теле. Я прячусь в нём и надеюсь, что у меня всё наладится». Но пока я помогу себе чипсами и вином, пока не почувствую, что смогу справиться. Ох, Рэйч, бедная, старая, большая, толстая Рэйчел. Это всё в прошлом. Еле слышно напомнила себе Банни, выходя из машины. Она открыла заднюю дверцу, потянулась за собственным несчастным изображением до, и её руки обхватили широкую картонную талию, словно сжав её в объятиях. «Ты бани! и ты справишься. Это прозвище дала мать, когда ей было лет семь. с пушистыми белокурыми волосами, круглыми голубыми глазами и да да именно так с очаровательно выступающими в вперед передними зубами девочку сначала нежно называли моим зайчиком, но потом она превратилась в бани. примечание бани от английского бани зайчик кролик Маленькая рэйчел послушно морщила нос, как настоящий заяц, И от этого её мама смеялась и ерошила ей волосы. Зачата такие милые. Кто бы возражал, чтобы его так называли? Имя прижилось на долгие годы, пока Рэйчел не стала стеснительным тинейджером. Она бы предпочла умереть, только бы не выделяться из толпы, не говоря уже о совершенно неклассном прозвище. Ибо они исчезла, вместе с выступающими зубами. Спасибо местному ортодонту. Она снова стала Рэйчел, Обычный, вечно краснеющий, прыщавый Рэйчел. Эта Рэйчел хорошо играла в нетбол и плавала, пользовалась популярностью и среди девочек, и среди мальчиков. Годы учёбы в школе, потом в колледже и на первых двух местах работы были лёгкими, пока... Ладно, нет смысла вспоминать о том, как она влюбилась в очаровательного Марка Робертса и как плохо всё закончилось. Особенно сейчас, когда она стоит перед полным залом, который ждёт, когда она начнёт. Банни постучала по микрофону, сделала глубокий вдох и улыбнулась присутствующим своей лучшей самой сияющей улыбкой. Еще раз и с чувством. «Добрый вечер всем. Меня зовут Бани Холидей. И я рада сообщить вам, что 9 месяцев назад меня выбрали лучшие худеющие годы среди участников программы «Сли Мою». Я потеряла почти 10 стоунов». Раздались оглушительные аплодисменты. «Вот такой? Я была три года тому назад», — продолжала она, указывая на своего тучного двойника, стоявшего на подпорке рядом с ней. «Это я с широкой улыбкой на лице. Вы можете подумать, что я выгляжу счастливой. Но нет, в глубине души я была несчастна. Я поглощала мороженое и печенье, с легкостью могла в одиночку съесть на ужин семейную пиццу вместе с чипсами, луковыми кольцами, куриными крыльями, все и сразу. Гарнир ведь не считается, верно?» Комментарий был встречен понимающими улыбками. Это придало ей смелости, и бани продолжала. «Поэтому нет, я не была счастлива. Я плохо спала, у меня было мало энергии. Мысль о физических упражнениях настолько смущала меня, что я не могла об этом думать. Поплавать в местном бассейне, где мне бы пришлось демонстрировать дрожащие жиры? Забудьте об этом. Реши я побегать трусцой по улицам, меня обсмеяли бы подростки». или того хуже обогнали пенсионеры на электрических инвалидных колясках. Нет уж, спасибо. Всё, что я могла сделать, это задыхаясь доползти до кухни, чтобы ещё раз перекусить, а потом вернуться обратно на диван и смотреть телевизор. Даже это ощущалось как усилие». Баня замолчала, стараясь не вспоминать, каким опасным мягким становился голос Марка, когда он возвращался домой вечером и заставал её в таком виде. «Мерзкая жирная сука». Ты только посмотри на себя Ирония заключалась в том сказала бани пытаясь выбросить его из головы что я достигла таких размеров но больше всего мне хотелось сделаться совсем маленькой чтобы меня никто не видел она склонила голову к плечу с выражением самоуничижения на лице вы наверняка скажете что я могла бы найти лучший способ достичь этого чем все больше увеличивать свой вес так зал ответил ей смехом кое-кто кивнул, Они понимали. Они были с ней. «Мой врач считал, что у меня опасное для жизни ожирение и риск возникновения диабета», — продолжала бани. «У меня было повышенное давление, более высокий риск сердечного приступа и инсульта. Все эти состояния — угроза для жизни. Могу вам сказать, что я чувствовала себя полной неудачницей. Я находила предлоги, чтобы не общаться с людьми, поскольку чувствовала, что люди меня осуждают». Я больше не могла смотреть на себя в зеркало, потому что стыдилась себя. Я считала себя плохим человеком. И всё же в этой части выступления она всегда ощущала, как зрители с надеждой подавались вперёд, потому что именно в глубинах отчаяния находился поворотный пункт, момент перемен. И всё же внутри меня осталось маленькое зёрнышко. Теперь она говорила медленно. В этом месте истории у неё всегда сжимались кулаки. Её охватывала та самая решимость из прошлого. Во мне оставалась маленькая частица, сохранившая гордость. И она говорила, что-то пошло не так. Не таким человеком я собиралась стать. И знаете что? Только я могу исправить ситуацию. «Ты очень хороша», — сказала Маргарет, когда впервые услышала, как Бани выступает перед аудиторией. «Ты очень искренняя». Я посмотрю, смогут ли тебя снять для ТВ, они тебя полюбят. Нет, сразу сказала Бани, никакого ТВ, я хочу оставаться максимально незаметной, если ты не против. Мужчина в аудитории поднял руку, и бани улыбнулась ему коротко и приветливо. На все вопросы я отвечу после выступления, пообещала она, прежде чем вернуться к своему рассказу. Поэтому я решила, что изменюсь. К черту то, что думают другие люди. Я собиралась заняться спортом. Но не потому, что об этом мне сказал врач. Не потому, что дети кричали мне на улице «Толстуха». Не потому, что меня вынудили к этому многочисленные злобные замечания, которые я слышала за спиной или получала в лицо. Нет. Она сделала эффектную паузу. «Вперед, девочка», — сказал голос Маргарет в ее голове. «Я собиралась заняться спортом и сбросить вес, потому что я этого хотела. Потому что я хотела измениться». Зал закивал активнее. У некоторых уже появилось такое выражение на лице, которое бывает, когда слушают с почтением. А мужчина с поднятой рукой по-прежнему пытался привлечь её внимание, заметила бани с ноткой раздражения. «Прошу прощения!» — выкрикнул он, помахивая кистью руки. Бани его проигнорировала. «Но это нелегко, согласны?» «Принять решение и придерживаться его. Я вижу, что каждый из вас столкнулся с таким испытанием». «Всего лишь придя сюда, вы уже взяли на себя обязательства, отправились в своё путешествие. Поэтому вы поймёте. Когда я скажу, что первые несколько недель, я всё время спрашивала себя, «Прошу прощения!»» Мужчина не унимался. На этот раз он говорил громче. Он уже размахивал рукой стороны в сторону. Банни замолчала, потеряла нить рассказа, оглядываясь и пытаясь встретиться взглядом с Элли, руководителем группы, которая её представляла. Неужели ей никто не поможет и не заткнёт этого мужчину? Но никто не пришёл ей на помощь, поэтому она натянуто улыбнулась. «Если вы не возражаете, то я предпочитаю отвечать на вопросы в конце», начала была бани, но мужчина уже задавал свой вопрос. «Это правда, что вы зарезали мужа?» — выкрикнул он. По аудитории прошла волна удивления. Ошеломлённая бани стояла перед слушателями. «Я...» Она запнулась. Ей казалось, что пол под её ногами поднялся и накренился. «Что? Я...» «Я никогда не забываю лица. Это же были вы, так? Вышли замуж за того парня Марка Робертса. Мой дядя жил в соседнем доме. Бейкерфилл Роуд, верно?» Банни сначала бросила в жар, потом в холод. Она с трудом сглотнула, во рту пересохла, мозг как будто оказался в невесомости. «Нет», — сумела произнести она, — «Вы ошибаетесь». Банни почувствовала, что отношение аудитории к ней мгновенно изменилось. В воздухе повеяло холодом, воцарилась мёртвая тишина. И в этой тишине каждый из присутствующих начал менять своё мнение о ней. Возможно, она вовсе не одна из нас. Она действительно это сделала. И ей ещё хватает наглости стоять тут и учить нас. Соли торопливо подошла к мужчине, положила руку ему на плечо и наклонилась к нему. Чары были разрушены. По залу автоматной очередью пронесся шум разговоров. Все бойцовские инстинкты в теле Бани велели ей бежать как можно быстрее, скрыться, не заканчивая выступление, сесть в машину и вернуться на шоссе. «Вы действительно его зарезали?» — выкрикнула какая-то женщина из толпы. В ее вопросе смешались ужас и восхищение. У Бани залили щеки. Ей стало жарко, она почувствовала себя униженной. Ей казалось, что с неё сорвали маску, сдёрнули камуфляж, оставив её стоять перед людьми уязвимой и напуганной. «Прошу прощения у вас всех за это происшествие!» — простонала Селли, заламывая руки, пока крупный парень выводил мужчину из зала. «Я всего лишь задал вопрос!» — запротестовал тот, вырываясь из рук охранника и свирепо глядя на бани. «Отвали от меня! Это нападение! Вот что! Убери от меня свои лапы!» Сердце Бани гулко стучало. Ее трясло. «Сражайся или беги, сражайся или беги», — говорило тело, закачивая адреналин в вены. А затем холодный решительный голос в ее голове сказал. «Сражайся. Ответь. Продолжай говорить. Ты как раз дошла до самой интересной части истории. Улыбнись во весь рот и продолжай. Не позволяй этому ублюдку победить тебя». И тогда Бани сделала это. Хотя ей отчаянно хотелось заплакать. Хотя ее трясло. Нервы не слушались, а пот тёк по спине. Она осталась стоять на месте, комически округлила глаза и сказала. «Знаете, должно быть у меня очень типичное лицо. Это просто кошмар. Каждый думает, что знает меня. Так случается везде, куда бы я ни пошла. Кто-то принимает меня за подругу племянницы, кто-то за бывшую официанку из местного паба, кто-то за одноклассницу». Но, скажу честно, сегодняшний вариант оказался чуть более драматичным, должна отдать должное. я даже удалось засмеяться, и аудитория, да благословит ее Господь, рассмеялась вместе с ней. Их вера в нее явно была немного восстановлена. Продолжай. Дыши. Но на тот случай, если вас все же мучают сомнения, позвольте вас заверить здесь и сейчас. Моя вторая половина жива и здорова. Скорее всего, муж сейчас сидит дома, положив ноги на кофейный столик и смотрит спортивную программу, пока я выступаю перед вами». Она подняла бровь. «Во всяком случае, так он мне сказал некоторое время назад». Слушатели снова рассмеялись. Ей удалось спасти тонущий корабль, и неважно что она говорила о Дэйве, а не о своем бывшем. Итак, «На чём я остановилась? Ах да, эти трудные первые недели!» Она состроила ещё одну смешную гримасу «Адские недели! Боже мой, я их никогда не забуду!» И она продолжала говорить. Выступление было спасено. Банни почти взяла себя в руки, во всяком случае внешне, потому что внутри у неё всё горело от ужаса и стыда из-за того, что только что произошло. Она отправилась прямиком в страшное прошлое, к попискиванию и жужжанию медицинских аппаратов, к полицейскому, делавшему записи и попросившему ее подписать заявление, к присяжным с каменными лицами в зале суда. Каким-то чудом она все еще говорила на автопилоте, сумев вернуть внимание аудитории. И слушатели снова впитывали каждое ее слово. «Но, боже мой, все было кончено. Для меня все было кончено», — подумала бани, переводя дух. Как только выступление будет завершено, как только ей разрешат уехать, она поедет домой, к деву и безопасной анонимности. И чтобы не говорила Маргарет, как бы она ни упрашивала, бани бо больше никогда не будет выступать перед публикой. Никогда. Вот так.